Грызун на замену. «Молодцы, ребята! Этот тип явно не ожидал подвоха!» — усмехнулась учительница борьбы. «Но где же нам раздобыть точно такого же кролика?» «Можно обзвонить зоомагазины?» — предложил Рокет. «Приступайте, а я пока позвоню Джеку и Фарину, спрошу, как дела у их команд». Прижав к уху телефон, мисс Уайт удалилась большими шагами. «Обзвонишь южные, а я северные!» Рокет, нетерпеливо поглядывая на меня, достал телефон. У Шарри мобильника не было. Вместо этого она взяла мой блокнот, якобы предназначенный для школьного проекта. «Буду записывать, какие зоомагазины вы уже обзвонили. Идет?» «Давай». Но пока я гуглил номера, мне пришла идея. Директор говорил, что у Алана Дорна большие возможности. Попробовать стоит. «Да, я знаю, что мисс Уайт против, но я-то уже встречался с Дорном лично, а она нет. Мне он показался славным» и я набрал номер Алана Дорна. «Да?» — послышался низкий звучный голос, хорошо запомнившийся мне с прошлого раза. «Это Тьяго! Из Голубого Рифа! Эээ... -э, у меня немного странный вопрос. Не могли бы ваши люди раздобыть белосерого ангорского кролика со стоячими ушами? Эээ... -э, а еще он должен быть очень пушистым!» Просьба, конечно, дурацкая. Я ждал, что он меня засмеет. Но вместо этого он спросил, «Когда нужно?» «Эээ...» <Странный фронт> — я засмущался еще сильнее. «Можно прямо сейчас?» «Не проблема», — ответил алан Дорн. «Минутку. Он правда сказал «не проблема» или мне послышалось?» «Нет, не послышалось». «Где вы?» — уточнил мой собеседник. Растерянный, но воодушевленный, я дал ему адрес Ребекки, а потом поделился с друзьями хорошими новостями. «Но как он собирается это сделать?» Шаря озадаченно склонила голову на бок. «Может, он состоит в обществе разведения кроликов или что-нибудь в этом роде?» — пожал плечами Рокет. «Какая разница, детка? Главное — заполучить животину. Или думаешь, он тебя разыграл, Тьяго?» «Вряд ли». Охваченный восторгом, я притянул к себе шаре и поцеловал. «Как хорошо!» — пробормотала она, когда мы прервались, чтобы перевести дух. «Мне нравится, когда наши губы соприкасаются. За это я и люблю свое человеческое тело что у меня вообще есть губы. Они восхитительно мягкие и славно улыбаются. Мне давно хотелось ей это сказать. Я еще не встречал девочек с такими красивыми... «Надо же, как вы усердно обзваниваете зоомагазины!» Мы все трое вздрогнули, а мы с шари отпрянули друг от друга. К нам вернулась мисс Уайт, а поскольку двигалась она бесшумно, как пантера, мы ничего не услышали. Один только Рокет не утратил самообладание. «Звонить больше ни к чему. Подходящий грызун уже заказан!» «Так быстро?» — удивилась мисс Уайт. «Где его забрать?» «Нам его привезут сюда!» — гордо улыбнулась Шарри. Я увидел в темных глазах мисс Уайт недоверие. «Объясните-ка поподробнее», — потребовала она. Кровь бросилась мне в лицо. Я прекрасно знал, что она не желает иметь дело с Алланом Дорном. И все равно ему позвонил. Когда я признался в этом, лицо учительницы борьбы стало холодным и замкнутым. «А ты его спросил, что он за это хочет?» Напустилась она на меня. «В жизни ничего не дается даром, пора бы тебе это усвоить. И цена тебе может не понравиться. Но он... он обещал нас поддерживать. Это подарок, а не кредит, который надо выплачивать», — возразил я. «Посмотрим», — пожала плечами мисс Уайт. «Откуда у тебя вообще его номер, Тьяго?» Я вспомнил, что она недавно рассказывала мне на крыше, как мы говорили о Джеке Кристоле. И я специально соврал, стараясь говорить как можно убедительнее. алан Дорн мне сам его дал, когда мы познакомились. «Ну ладно, теперь уже все равно ничего не изменишь», — мисс Уайт огляделась. «Надеюсь, Дорн хотя бы быстро доставит животное. Не слышали, послал ли этот пушок или, как там его зовут, дальний зов?» Мы все трое покачали головой. «Не думаю, что он общается на расстоянии, ведь он сначала принял нас за курьеров», — заметил Рокет мозг которого работал как хорошо смазанный механизм. «Наверное, какой-нибудь оборотень регулярно проходил близко к дому или выдавал себя за почтальона или еще за кого-нибудь, чтобы кролик пересказал ему мысленно, что ему удалось подслушать». «Надо проследить, чтобы он не удрал», — мрачно проговорила мисс Уайт. «Уверена, что он только и ждет удобного момента, когда за ним не будут наблюдать, чтобы превратиться, украсть в доме одежду и попытаться сбежать». «А как же клетка?» — возразила Шарри. — Она из проволоки с пластмассовыми зажимами? Он, когда начнет превращаться, разнесет ее с полпинка. Даже царапин не останется. Я послежу за черным ходом, а вы рассредоточьтесь вокруг дома, ясно? — Ясно, — кивнул я. И мы заняли наблюдательные посты по периметру виллы и сада. Мы понятия не имели, как выглядит пушок в человеческом обличье. Но если в ближайшее время из дома, украдко озираясь по сторонам, выйдет мужчина... Он явно ведет двойную жизнь. Увидев, что у Пушка сейчас нет возможности бежать, я успокоился. Родители сидели за столом и пили кофе. А Ребекка с сестрой пытались красить грызуну расставание хрустящей палочкой. Но тот надулся и к еде не притронулся. Ну и зря. В тюрьме ему такой вкуснятины точно не видать. Через полчаса я услышал, как поблизости остановился автомобиль. Может, это люди Алана Дорна? Я побежал туда и увидел черный внедорожник с тонированными стеклами, припаркованный на противоположной стороне. Из машины высадились двое сурового вида мужчин с короткой стрижкой и в камуфляже. Они были без оружия, но с клетками для переноски мелких зверьков. — Ты, тего спросил меня один. Я так оробел, что лишь молча кивнул. Старший, худощавый, немолодой человек с рыжеватой щетиной и плохими зубами протянул мне одну из клеток, самую обыкновенную из бежевого пластика с вентиляционными отверстиями по бокам. Мои друзья тоже подошли ближе. Мы с любопытством заглянули внутрь через решетчатую дверцу в передней части клетки. Пушистость есть. Цвет подходит. Ушки торчат. «Ух ты! Спасибо! Просто гениально!» — сказал я людям дорно. «Вы что, клонировали этого мелкого засранца?» — спросил Рокет, небрежно засунув руки в карманы и грызя веточку. Предводитель покачал головой и протянул мне вторую клетку. Она оказалась очень тяжелой, наверное, из прочного металла. «Может, пригодится», — сказал мужчина, глядя на меня узкими бледно-голубыми глазами. «Вам еще чем-нибудь помочь?» Прямо как джин из бутылки, которому можно приказать, что вздумается. Мы с Шарри и Рокетом так растерялись, что собирались уже помотать головой. Но тут подошла мисс Уайт, до этого осторожно державшаяся в стороне. Она улыбалась. Непривычное зрелище, чего эти типы, разумеется, знать не могли. «Спасибо, парни. Отличная работа. Не могли бы вы прочесать округу, проверить, не ошиваются ли там подозрительные личности, готовые на нас напасть?» «Не проблема», — сказал старший и сделал коллеге знак «Осмотреть окрестности». Едва они ушли, учительница борьбы повернулась к нам. Она, похоже, сильно торопилась. «Обменяйте грызунов», — попросила она и подтолкнула нас к двери. Все складывалось замечательно. Рбекка ее сестра и родители удивились, увидев замену, и тут же достали Пушка из клетки. Хорошо, что новый кролик дал себя погладить. «Ой, какой он милый!» — обрадовалась Ребекка. Оставалось только посадить Пушка в надежную металлическую клетку. Я нерешительно, у меня никогда не было домашних животных, подхватил его под пузо, которое на самом деле, наверное, напоминало пивной бочонок, приподнял и попытался пропихнуть в дверцу клетки. «Даже не мечтай!» Огрызнулся пушок, укусил меня за руку и оцарапал когтистыми задними лапами. «Эх, совсем не умеешь обращаться с мелкими зверьками покачал головой Рокет. Выплюнув веточку, он сунул ее в карман и ухватил пушка за уши. Тот и пикнуть не успел, как оказался в клетке. Шарри захлопнула дверцу и задвинула засов. Из клетки донеслись проклятия. Если бы Ребекка их слышала, то узнала бы много новых выражений. Она проводила нас до двери, все еще держа на руках нового, явно безобидного питомца. «Спасибо! Заходите как-нибудь в гости!» — крикнула она нам вслед и закрыла за нами дверь. Мы временно поместили изъятого шпиона в багажник машины мисс Уайт. День был пасмурный и не очень жаркий. Воздуха внутри хватало, так что некоторое время потерпит. Поскольку на его ругань никто не обращал внимания, он вскоре умолк. «И что теперь с ним делать?» Растерянно спросил я, осматривая улицу. Автомобиль людей Алана Дорна исчез. Фарин уже вызвал сотрудников безопасности совета», ответила Алиша Уайт. «Они его заберут и до вынесения приговора поместят в камеру предварительного заключения, пока совет будет расследовать, как долго он шпионил и с какими последствиями». Я недоумевал. Почему она с отсутствующим видом уткнулась в смартфон? Что это за странное приложение? «Карта улицы с красной точкой». «Неужели это...» Мисс Уайт перехватила мой взгляд. «Вот именно. Пока люди Дорна были заняты, я прицепила к их машине маячок. Я им не доверяю. Один показался мне знакомым. Кажется, я его встречала в прежней жизни». «О!» — вырвалось у меня. В прежней жизни она жила на западном побережье и охотилась за головами. «Хотите проверить, куда они поедут?» Мисс Уайт колебалась. Вообще-то, нам надо как можно скорее отвезти этого кролика. Но другого шанса проследить за людьми Дорна уже не представится. Кто знает, каких еще от них ждать сюрпризов? Рокет присвистнул сквозь зубы. Вот-вот. Так чего же мы ждем? Поехали!